старый трамвай век свой доживающим трамваем покатился в прошлое любовь кто-то остановки называет нам не разобрать забытых слов на один не сходится билетик и желания исполнения нет в наш трамвай подсядет кто-то третий и счастливый оторвёт билет нарисуй на стекле вопросительный знак нарисуй на стекле восклицательный знак пусть колёса стучат сердцу в такт сердцу в такт вопросительный знак восклицательный знак и подумает кто-то здесь что-то не вопросительный знак восклицательный знак рельсы старым улицам мешали звон трамвайный улицы будил что-то долго мы с тобой решаем кто-то первым должен выходить поворот качнулся наш вагодчик прошуршала ветка по стеклу Круг мы завершили, путь окончен. У вчера и завтра на углу.